«Извините, напугал вас», — смутился Матвей Березин, выключив виртуальную помощницу на своем телефоне. «Но я просто хотел поделиться с вами первичным заключением после осмотра трупа». Он вскарабкался на валун и устроился рядом с Никой. Ему было нанесено 11 ударов тяжелыми тупыми предметами, предположительно камнями. Смертельным стал удар в височную область. Падал он не со скалы, а с высоты собственного роста. И вот что меня удивило. Одни удары нанесены с немалой силой и меткостью, а другие едва задели его или попадали куда попало, простите за неудачный каламбур. Едва задевали. Полный рассинхрон. Часть камней брошена правой рукой, часть левой. Одни камни явно летели сверху вниз, то есть были брошены человеком более высокого роста, чем потерпевший. Другие по равной траектории, то есть человек был одного роста с убитым. А три камня летели снизу вверх. «Подождите», — подняла руку Вероника. «Это что же получается? Кто-то стоял и пулял в болдырево камнями, то приседая, то вставая на цыпочки. То с левой руки, то с правой, то метко, то мимо, то сильно, то слабо. И сколько бы времени заняла эта фантасмагория? И почему Болдырев стоял как стол, ожидая, пока ему пробьют голову? Не пытался сопротивляться, убежать, не звал на помощь? Либо нападение было внезапным и быстрым, и он просто не успел сообразить, что происходит. Либо это были разные люди, — сказал Матвей. Вот вам и быстрота и внезапность. Мне вот другое покоя не дает синяк в области затылка. Вроде под его головой не было ничего, что могло бы нанести такую травму, как будто пальцем ткнули. Но это же с какой силой ткнуть надо было? Березин взмахнул руками и чуть не шиб свои многострадальные очки с валуна в воду. Нике показалось, что забавный рыжий недотёпа из той же формации людей, что и она, и Виктор, и Наум. Увлечённость своим делом, полная самоотдача, настоящая страсть. «Когда забываешь о времени, отдыхе, еде, погрузившись в работу, и нет для тебя большей радости, чем выполнить ее как можно лучше». «Это на Востоке!» — размышлял вслух эксперт. «Есть такие мастера, они знают приемы, когда одним пальцем можно причинить дикую боль, заставить потерять сознание или даже...» «Японские якудза этим владели в совершенстве, да их уже, наверное, не осталось». «Якудза как раз еще остались», — поправила Ника. «Насколько я знаю, мафия никуда не делась. Вы, наверное, говорите о ниндзя. Да, их, наверное, уже нет. Я не имею в виду хранителей истории, традиций, а настоящих воинов-невидимок, не знающих преград. О них давно никто ничего не слышал». Она вспомнила о черном силуэте на пороге ялтинской квартиры и свисте шипов из фукибари у устья-дерикойки. Да, вру бессовестно, но я давала слово, и пока никто меня от него не освобождал. По крайней мере одному я могу поучиться у Синоби верность долгу и честность перед тем, кто честен с тобой. — Может, его вырубили, прежде чем забросать камнями? — вслух размышлял Матвей. Так что он стоял крепко на ногах, но не мог шевельнуться. Надо прошарить, какие нервные центры проходят в том месте, куда его ткнули. Да, не подходит. Зачем бы понадобилось Мияка заманивать или тащить Болдырева к скале, обездвиживать и пулять камнями, изображая дюжину разных людей? Она куда быстрее и тише справилась бы с ним одним пальцем или шипом из фукибари, как с Денисовым в метро. И дело бы тут же закрыли, не найдя состава преступления. Синоби умеют не оставлять следов». «Зачем только его ночью понесло в такое глухое место?» — ерошил рыжее кудри Матвей. «С пьяну, наверное», — пожала плечами Ника. «Выпил он вчера основательно. Охранник видел, как он покупал бутылку на стойке. А может, заманили или оттащили?» «Значит, мы правы. Их действительно было несколько» азартно блеснул глазами Березин. «Погибший был... Кхм, человеком... корпулентным. И чтобы с ним справиться, нужна немалая сила или совместные усилия. Надо осмотреться вокруг его палатки», — предложила Ника, спрыгнув с валуна. «Нет ли там следов других людей или следов волочения тела по земле? Если их еще не затоптали». Матвей соскочил следом и тут же плюхнулся на четвереньки, потеряв очки. «Ой, простите, сейчас!» У своей палатки сидела в позе для йоги дыхание огня Ира. Ее супруг Михаил чуть поотдаль возился со спиннингом. «Вы слышали?» — спросила она. «Утром приезжала полиция». Украдкой ткнув Матвея локтем «Молчите», Ника пожала плечами. «Вроде что-то слышал, а, кажется, около девяти часов». «Интересно, что им было нужно». При разговоре Ира продолжала сидеть в позе, лишь слегка повернув голову к Орловой. «Ну, ничего серьезного, наверное». Решив пока не рассказывать соседям об убийстве, предположила Ника. «Если они не задержались на острове и никого из нас ни о чем не спрашивали, значит, какая-то мелочь. Может, кто-то на хулиганил или в магазине что-нибудь стащили. Увлекаетесь рыбалкой». «А как же!» – азартно воскликнул Михаил. «Быть в Карелии на озере и не порыбачить? Мне тут местные сказали, что в июле хорошо щука идет. Или леща можно поймать вот такого!» Он развел руки. «На весь кемпинг ухи наварить можно. Я еще думаю лодку взять в прокате да с борта, подальше от берега, непуганную рыбу поудить». «А на что ловите?» – заинтересовался Матвей. «Щуку хорошо на вращающуюся блесну ловить или на воблер, а леща лучше заранее прикормить». «Тоже любите половить на досуге?» Залыбался Михаил, и между мужчинами завязался увлеченный разговор двух рыболовов. Ника и Ира переглянулись. а это надолго!» Ирина распрямила ноги и улыбнулась. «Миша, только дай поговорить о наживках, прикормках, снастях». «Да, ему бы сейчас в аркуту заметила Ника. «В июле на руднике хорошая рыбалка. Тоже можно щуку или хариуса поймать. А еще бывают сиги, налим и чир». «Как странно вы произносите слово «рудник», — заметила Ира с ударением на первый слог. «Не рудник», — поправила Ника, — «а рудник». «Это поселок, который был построен рядом с первым обнаруженным на реке в Оркуте месторождением угля». Город появился несколько позже, на другом берегу реки. Рудник с девяностых годов выселен, но люди до сих пор туда ходят. Летом там можно насобирать ягод, грибов, порыбачить. «Не говорите, Мишки!» — шутливо прижала палец с губам Ира. «Он тут же прямо с острова туда рванет. Кстати, а какие там грибы растут?» «Я с белыми грибами и индейкой такой мельфей делаю!» «Знаете, такой простой рецепт. Берешь пачку филе...» Судя по всему, в их паре муж был увлеченным рыболовом, а жена таким же заядлым кулинаром. И разговор с Ириной о драх природы, тундровым летом и о том, что можно с ними приготовить, затянулся почти на полчаса. Пока Матвей с Михаилом обсуждали рыбалку, Ирина поведала Нике обо всех деликатесах, которые она может приготовить, погуляв рано утром с корзинкой по лесу. И дотошно выспросила, можно ли варить варенье, джем или конфитюр из ягод тундры. «Мишка сладкие пироги любит», — пояснила она, особенно с ягодной начинкой. «Ах, фиговая я, жена», — почувствовала укор совести Ника. За полтора года супружеской жизни ни разу даже самый простой суп Витя не сварила. «Вечно по кафе и ресторанам питаемся или пиццу в микроволновку съем». Как привыкла пельмени или сосиски наспех в кипяток бросать, так и продолжаю. И даже знать не знаю о мельфеях, конфитюрах и вообще, что больше всего любит мой муж. Хотя Морской не раз говорил, что другой жены ему не нужно. Даже победительницы кулинарного конкурса. Только минут через сорок Ника и Матвей оказались у палатки Болдырева. Ветер теребил расстегнутый полог. На подушке сиротливо валялся телефон. Постель была смята, но не разобрана. Очевидно, перебравший накануне вечером Егор Иванович завалился спать поверх одеяла, не раздеваясь и даже не сняв сандалеты. Следов волочения около выхода из палатки не было, и не похоже было, что их спешно заглаживали. И следов посторонних людей тоже не оказалось, только его ласты пятидесятого размера. Их трудно было спутать с чьими-либо другими следами. «Хм, может, он проснулся ночью и вышел?» — предположил Матвей. «Попить захотелось или...» а Он сконфузился. Ну, в общем. «Минус попить» — выручила его Ника. «Может, с пьяных глаз спутал направление и пошел не к кабинкам, а в другую сторону? Или просто не заморачивался этим вопросом, а пристроился, где вздумается, типа, «это природа?» «И что тут такого, не нравится, не смотрите!» а там его подстерегли. Вот интересно, заранее поджидали или спонтанно нахватали камней и пошли следом? «Не знаю», — потер щеку Матвей. «Понимаете, одиннадцать камней, и каждый словно отдельным человеком брошен. Я такое впервые вижу». Услышали, что он выходит из палатки, слух размышляла Ника. Знали, что Болдриф с вечера перебрал и, может, даже ждали, когда он ночью выползет. Пошли следом, а он им еще и помог. Не к удобствам пошел, где есть фонари и камеры, а в глухое место к отвесной скале. Она закурила, забыв даже спросить, не возражает ли Матвей. До этого ему анонимки подбрасывали, напоминая об одной кровавой истории из его прошлого. «Как в Восточном экспрессе у кристи заинтересовался эксперт. «Это там похитителю детей по разу ножом сунули двенадцать раз. В отместку за убийство девочки и гибель ее родителей. Вроде суда присяжных 12 человек. А что, этого человека тоже было за что судить? «Было», — кивнула Ника. «Вы, наверное, слышали и помните об аварии в Тихвине четыре года назад». «Блин», — сообразила она. «Вчера было ровно четыре года». «Напомните, что за история, вроде я что-то припоминаю», — прищурился Матвей. Лихач на внедорожнике не пропустил скорую помощь со спецсигналами. Протаранил машину. Сам невредимый дальше поехал в баню к друзьям и подругам. А в скорой погибли пациентка, молодая беременная женщина. Медсестра и водитель остались живы. Но девушке осколками сильно порезало лицо, а водитель стал инвалидом первой группы и потерял работу. «Боже мой!» Затеребил густые кудри Матвей. «Да-да, конечно, я читал об этом. И видео смотрел, как он врезался в скорую. Вот ужас! Машину просто разворотило чудо, что хоть двое живых там остались. В рубашке родились. А как вышло, что после такой аварии он остался на свободе? Он уже виноват в том, что не пропустил спецмашину». «Ай, отмазали!» — поморщилась Ника. Ловкие юристы из агрохолдинга, в котором он работал, представили все как несчастный случай. Дескать, водитель внедорожника на короткое время потерял сознание за рулем, и неуправляемый автомобиль врезался в медицинский фургон. Права, правда, у Болдырева после этого отобрали пожизненно. «Ну, хотя бы он больше не сможет устраивать аварии хоть что-то», – закивал Матвей. итак заключила Ника. Получается, что люди, посылавшие ему анонимки с напоминанием о Тихвине, подкараулили, когда он вылезет ночью из палатки, прихватили по камню и пошли следом, и... «И вообрази, он мне говорит, мне, мол, до лампочки!» «Ты вообрази, нахал какой!» «Так вот сейчас к нам относятся, как возраст войдешь, так тебе каждый рад ткнуть, сиди, мол, бабка, в уголке, не отсвечивай! Всех мы раздражаем, всем мешаем!» «Ай, словно сами вечно будут молодыми». Две говорливые дамы в белых панамках шли со стороны магазина, помахивая пакетами с продуктами. «И слова им не скажи!» — кипятилась Любаня. «Купает своего барбоса на пляже там, где дети купаются. Я говорю, у внучки аллергия на собачью шерсть, а она мне...» «Что ты? И послать могут и ударить. Думают, что если у них кулаки здоровые, они всегда правы». «Что им наши дети, им шавка милее всех на свете?» При виде Ники и Матвея дамы остановились. «А вы, простите, гражданина этого дожидаетесь?» Спросила подруга Любани. «Он что, и вам пакость какую-то устроил? Лучше не связывайтесь с ним, а то такой и палатку из-под тишка порежет. И еще чем напакостит». «Мы ему по-хорошему попросили ночью по телефону не кричать, когда люди спят», добавила Любаня. «Так он нам в ответ нахамил уши, мол, закройте, а мне надо, я буду разговаривать». а Утром смотрю, мое полотенце с веревки сброшено в песок затоптано. Его ножище отпечаталась больше ни у кого таких здоровенных нет. А у Мариши шлепки раскиданы, одна у кострища, другая чуть ли не на тропе. «Ну, кто еще мог такую пакость сделать?» Все люди, как люди, нормальные, а он один пакостливый такой». «Ясно». Наверное, вылез ночью с перепоя из палатки и пошел порядок наводить. Мне малышевую или Мияка сюрпризы делать побоялся. На этих женщинах отыгрался. Тоже мне герой. Был да весь вышел. «Я Любовь Алексеевна», — назвалась Любаня. «Марина Фадеевна», — представилась ее подруга. А, да, очень приятно, Матвей Березин. Ньюкли поклонился и эксперта тряхивая колени от песка, и снова обронил очки. Простите, куда же они улетели? Осторожно. Вероника едва успела выхватить очки из-под ноги бестолково топчущегося Матвея и отдала эксперту. Парень с благодарностью принялся стряхивать с них песчинки. Вероника Орлова назвалась молодая женщина. «Журналистка из Петербурга», — пристально взглянула на нее Марина Фадеевна, — «из Невского телескопа».